которые пробиваются среди зелени. Глава 7. Конец первого года. В начале лета 1942 года главные силы немцев были сосредоточены на фронте Южной армейской группировки, где продвижение в новом направлении на Майкоп и Кавказ диктовалось потребностью Гитлера в нефти. Вслед за неудачным контрнаступлением русских на Харьков немцы развернули наступление 28 июня, когда четвёртая танковая армия, теперь уже переброшенная, прорвалась между Доном и Донцом, а за ней последовала шестая армия фон Паулиса, которой была поставлена задача захватить Сталинград и обезопасить левый фланг. Все это способствовало тому, что обстановка в центральном секторе оставалась относительно спокойной. Ничего существенного не происходит. На юге наступление продолжается. Здесь у нас все еще есть возможность для передышки. Медленно, шаг за шагом мы сбрасываем с себя свое оцепенение, как тесный костюм. Теперь мы осознаем, какими слепыми и бесчувственными сделала нас зима. Это более того, что можно было бы допустить. Я прошел через брешь в задней части помещений на НП, позволяя молодым веткам хлестать меня по рукам, и остановился на некоторое время в прогалине. Гряда облаков протянулась с севера по бледному вечернему небу, как огромно небо над Россией. День за днём свистят пули пулеметных очередей над нашим укрытием. Ночью их свист отдается в лесу резким эхом. Ничего не происходит. Потом кто-нибудь встает и выходит из землянки, а несколько секунд спустя он уже мертв. Ночь была спокойной, прозвучала лишь одинокая очередь, но она попала в него. Скажешь, черт побери, он был хорошим парнем. А на следующий день увидишь венок, сделанный ребятами с пучками красных еловых шишек, как открывшиеся раны. Вновь видишь его лицо точно таким же, как когда он вышел из землянки. Потом оно становится темным. На короткое время в наш сектор заглянул сержант Браун, а сегодня он нас покидает. Браун отвечал за отделение пулеметчиков возле моего наблюдательного пункта. Он бодрствовал, пока я спал. Наши донесения дополняли друг друга. Вечером я передавал ему музыку, которую перехватывал где-нибудь на позициях. И никто из нас не выпивал свой шнапс в одиночестве. Он был асом, сумевшим поджечь блиндажи в П и сжёгшим последние сараи. С железным спокойствием он стрелял очередями трассирующих пуль, прислонившись к дереву, прицельной дальность 600. Очередь за очередью по одной и той же точке до тех пор, пока она не начинала дымиться. Вчера Браун сказал, что Добровольцы на выход в дозор, я пас. Я уже достаточно находился. На сегодня он ругался, потому что не пошел туда. Ночью они обнаружили, что огневые позиции русских пусты. Они прошли через землянки, и с ними заговорил русский часовой в проходе, который не понял, кто идет. Есть другие люди, которые с винтовками на ремне, расстегнутыми кителями и пилотками на бикрене. пробираются через сельскую местность. Есть что-то во взгляде их глаз, что отличает их от всех прочих. Их сразу узнаешь это те, кто ведет войну. Они несокрушимы, они маячат повсюду, ввязываются во все предприятия. Опасность их привлекает, им нравится играть со смертью. Такие люди редко попадаются. Они слишком быстры, слишком умны, умелы, слишком решительны. Они овладевают игрой и ведут ее продолжительное время. Потом они слишком часто ломают правила игры или же встречают достойного соперника. Один филдфебель подбил 28 танков в ближнем бою, затем он поднялся на башню к командиру 29-го всего лишь с пистолетом в руке. Он опоздал на секунду. Они выстрелили одновременно, и оба были убиты. С такими людьми трудно ладить в тылу, но на фронте, если они попадают в руки к хорошему офицеру, они могут превратить роту в первоклассную боевую единицу.